Дмитрий Глуховский. «Сумерки». Капитулы 2. Вопрос на засыпку. Где в Москве находится улица имени Ицамны? Рассуждая здраво, в этом городе не место проспектам, бульварам и площадям, названным в честь божеств индейцев майя. Однако записка с адресом «Полни». Улл и Цамны 23 была у меня в руках, и меня там ждали. От того, насколько быстро я сумею разыскать эту улицу, зависело нечто намного более важное, чем просто моя собственная судьба. Глупо думать, что на картах и автомобильных атласах Москвы обозначены все существующие переулки и дома. Тайных мест здесь предостаточно». Однако надежда обнаружить улицу имени старшего из богов Майянского пантеона не покидала меня, и я продолжал ползать с лупой по огромной топографической карте города. Просто не надо было браться за этот заказ. Продолжать себе спокойно переводить уставы предприятий, инструкции по пользованию бытовой техникой, контракты на поставку древесины, то, чем я всегда и зарабатывал на жизнь. К тому же испанский никогда не был самым сильным моим языком. Но в тот день больше ничего другого не оставалось. Когда я выложил на бурый полированный стол, перетянутые резинкой тощие папки с переведенными договорами, клерк, отсчитав мой гонорар, развел руками. «Пока все, не несут больше». «После выходных попробуйте зайти», и отвернулся к компьютеру, где его терпеливо дожидался столь любимый всеми офисными бездельниками пасьянс. «Я его знаю уже года три, с тех самых пор, как он пришел в это бюро переводов, и до сих пор ни разу не решался настаивать, когда он вот так равнодушно объявлял мне, что по крайней мере на неделю я останусь без денег». Но на этот раз что-то толкнулось во мне, и я сказал «Неужели совсем ничего? Посмотрите, а? Вы понимаете, как раз счет получил, не представляю, как расплачиваться!» Он оторвался от экрана, удивленный моей настойчивостью и, потерев низкий лоб, с сомнением протянул «Ну, вы же с испанским не работаете?» Счет действительно лежал на моем столе и его четырехзначная итоговая цифра заставляла меня рисковать. Три года испанского языка в университете, законченном полтора десятка лет назад. Огромные аудитории с туманными окнами, удушливая меловая пыль, поднимающаяся от исцарапанной доски, никчемные архаические учебники, обучающие языку Сервантеса на примерах официальных контактов советских граждан Иванова и Петрова с сеньорами Санчесом и Родригесом. «Ме густа сту». Вот, пожалуй, и все Ничего, словарь дома есть Работаю, застенчиво солгал я Недавно начал Он еще раз окинул меня подозрительным взглядом Но все же, поднявшись со стула Прошаркал в соседнюю комнату Где у них хранились документы И вернулся с тяжелой кожной папкой С полустершимся золотым вензелем в углу Таких мне еще здесь видеть не приходилось Вот он почтительно опустил ее передо мной на стол «Наш испанец что-то задерживает первую часть перевода, а тут уже вторую принесли. Отстаем, боюсь, клиент потеряем. Так что вы не затягивайте». «А что там?» Я осторожно взял папку в руки и взвесил ее. «Бумаги какие-то, архивные, по-моему. Я особенно не смотрел, мне и так есть чем заняться». Он мельком взглянул на монитор, где его ждала разложенная колода карт и продолжал тикать неумолимый счетчик времени». Заказ оплачивался втрое больше обычного, и я поспешил скрыться с ним, пока клерк не успел передумать. У папки был такой роскошный аристократический вид, что убирать ее в мой драный портфель я не стал. Почему-то вспомнилась история вечно голодающего Тима Таллера, которого вырвало, когда он впервые попробовал дорогой кремовый торт. Затерянное в Арбатских переулках бюро переводов размещалось в старом бревенчатом строении, там, где раньше находилась детская библиотека. Я бывал в нем еще маленьким Вместе с бабушкой, заходя за книжками О кругосветных путешествиях Или замученных фашистами пионерах-героях Поэтому сейчас еженедельные посещения бюро Были чем-то ностальгическим Как поход в заброшенный и заржавевший парк аттракционов Для человека, которого 30 лет назад Приводили сюда покататься родители Въевшиеся в обои и деревянные стены Аромат старых книг перебивал резкий запах деловых документов и сладковатый флёр разогретой пластмассы, поднимавшейся от компьютеров. Для меня это бюро оставалось детской библиотекой. Вот поэтому, наверное, я сперва и не удивился, принявшись за перевод листов из кожаной папки. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, они вынуты из книги, не вырваны, а именно аккуратно извлечены. Разрезы по краям были сделаны с хирургической точностью Так и представлялась рука в резиновой перчатке Скальпелем, проводящая по разложенному на операционном столе Старинному тому Я не видел ничего странного в таком пиетете Разделанная в неизвестных целях книга Наверняка являлась настоящим сокровищем На глаз страницам было не меньше 200 лет Плотная бумага От времени местами окрасившаяся в цвет песка, но и не собиравшаяся тлеть Была покрыта чуть неровными рядами готических букв Кажется напечатанными, хотя некоторые и отличались от других Страницы не были пронумерованы, но на лежащей сверху значилось капитула 2 Первая глава, очевидно, находилась у того переводчика, что взялся за работу до меня, но задержался с возвратом Причина такого опоздания была ясна, и беглого знакомства с текстом мне хватило, чтобы усомниться, смогу ли я сам сдать перевод в срок. Несколько часов потребовалось только для того, чтобы свыкнуться с непривычным шрифтом и вгрызться в первый абзац неподатливого, зачерствевшего от давности текста. К этому времени за окном уже совсем стемнело. Я все больше работал по ночам, укладываясь в постель только на рассвете. И просыпаясь во второй половине дня Когда квартира погружалась в темноту Я зажигал всего две лампы На рабочем столе и в кухне И всю ночь жил, бродя меж двух этих огней При уютном желтом свете сороковатной лампочки Думалось куда лучше Дневной же резал мне глаза И потрошил черепную коробку Мыслей в голове совсем не оставалось Они прятались куда-то И там дожидались наступления вечера Проработав всю ночь, я обычно ложился часам к пяти утра. Задвинув плотные шторы и оставив первые лучи солнца скрестись в них снаружи, нырял под пуховое одеяло и мгновенно засыпал. Сны у меня в последнее время были странные. Почему-то часто видел свою любимую собаку, умершую лет десять назад. Во сне собака, разумеется, и не подозревала, что умерла и вела себя совершенно как живая, А это значит, что с ней приходилось гулять Во время прогулок она иногда убегала Я и при жизни это очень редко брал ее на поводок Только чтобы перевести ее через дорогу И тогда добрую часть сна я должен был ее разыскивать Выкрикивая изо всех сил ее имя Надеюсь, соседи этого не слышали Обнаружить собаку до пробуждения мне удавалось не всегда Но это было и неважно К следующему утру она сама находила дорогу домой И уже нетерпеливо ждала меня на пороге между сном и явью Игриво зажав в зубах принесенный поводок Я так к этому привык, что если вдруг в каком-то из сновидений ее не оказывалось Проснувшись, я начинал беспокоиться, не случилось ли с ней чего Вникнуть в смысл десяти верхних строчек было непросто По меньшей мере пятой части слов В словаре не находилось А без его помощи я вообще узнавал Только два-три из каждого предложения К тому же почему-то каждый новый абзац Непременно начинался словом «что» То и дело, отвлекаясь на причудливые Желтоватые разводы, которыми столетия Покрыли листы книги, я прилежно выписывал Найденные мною слова на бумагу Некоторые потом пришлось заменять так как первый из предлагаемых переводов оказывался неверным, и чаще всего нужное значение было помечено сокращением «устар». Уже из первого абзаца становилось ясно, и эта гипотеза подтвердилась позже, когда я начал увязать в рассказываемой неизвестным автором удивительной истории, что текст представляет собой летопись некой экспедиции в лесистые долины Юкатана, предпринятый немногочисленным испанским отрядом. Даты встретились на следующих страницах. Описываемые события происходили почти пять столетий назад, середина XVI века. Покорение конкистадорами Южной Америки, вспомнил я. Текст в том виде, в котором я привожу его здесь и далее, разумеется, является плодом старательной чистки и нескольких редактур. То, что у меня выходило вначале, было слишком сыро и невразумительно, чтобы я решился показывать его другим, без опасения выставить себя на посмешище. Что по указанию брата Диего де Ланды, настоятеля монастыря в Исамале и главы францисканского ордена Юкатана, мы отправились в одну из отдаленных от Мани провинций, чтобы собрать и привести обратно в Мани, Все манускрипты и книги из двух расположенных в этой местности храмов Что со мной вышли благородные сеньоры Васко де Агилар и Херонима Нуньес де Бальбоа из Кордобы И в нашем подчинении до 40 пеших и десяток конных воинов И с нами две подводы, запряженные лошадьми В которых должны были мы привести в мане все манускрипты и книги а также проводники из крещённых индейцев, которые должны были показать, где находятся те храмы, а также брат Хакин, монах, миру известный как Хакин Геррера, которого представил к нам брат Деланда. Что путь на юго-запад. в местность плохо исследованную, и что достоверных карт у нас не имелось. Почему брат Диего де Ланда и распорядился отправить с нами столько солдат, рискуя даже и обороной мани? И что проводников он отправил самых надежных из своих собственных толмачей? Всех троих брат Диего де Ланда крестил сам. И что первого звали Гаспар Чул, Другого Хуан Начи Коком, а третьего Эрнан Гонсалес Двое из народа Майя, живущего на Юкатане А третий Эрнан Гонсалес, полукровка, его отец испанец, а мать Майя Что перед тем, как наш отряд вышел из Мани, пригласил меня к себе брат деланда И объяснил мне задание и его важность И сообщил, что наш отряд был только одним из многих который разослал он брат Деланда во все концы отмани с приказом найти и собрать все книги и манускрипты, написанные индейцами и хранимые в разных местах. И что ушли такие отряды на восток к Чичен-Ице и на запад к Ушмалю и в Экап и в другие места. И что брат Деланда проверил потом, не стоит ли кто за дверью подслушивая наш разговор, и тихо сказал мне, что на наш отряд Возлагается самая ответственная задача, что верные люди донесли до него слухи, будто в отдаленных местах даже крещеные индейцы продолжают поклоняться своим старым богам, и их книги побуждают их отворачиваться от Христа. И потому, сказал брат Деланда, он принял решение изъять у индейцев все их манускрипты, а затем и идолов, потому что через них души их соблазняет дьявол. И что если не воспрепятствовать этому сейчас, вскоре разрозненные майя снова смогут сплотиться и, отвергнув Христа, обернуться к своим сатанинским башкам. И тогда испанцев ждет новая война, по сравнению с которой все немногие стычки при покорении Юкатана померкнут. и что велики хранилища манускриптов на северо-западе и северо-востоке, в заброшенных городах Майя. Но по сообщениям верных людей, самые важные находятся в нескольких неделях пути к юго-западу Атмани, сказал Диего де Ланда. Что туда и отправил брат де Ланда, меня и сеньоров Васко де Агилара и Херонима Нуньеса де Бальбоа, и с ними брата Хоакина. И что, поскольку местность была еще не разведана, приставил к нам тех самых верных людей, которые донесли ему про храмы на юго-западе. Что наш отряд вышел из Мани в намеченный день 3 апреля 1562 года от Рождества Христова и отправился на север, не ведая о том, что выпадет на его долю и не подозревая, сколь немногие из 50 человек умеет вернуться из похода живыми